Глава 2. Не знаю, сколько я просидела у трильяжа, рассматривая со всех сторон теперь уже свое лицо. В ушах шумело, а сознание приходило медленно и со скрипом. Я теперь не я. Пожалуй, не такую новость хочешь получить сразу после пробуждения, это уж точно. Но, как говорила моя хорошая подруга Кристина, когда судьба дает кашу, нечего ею разбрасываться. Если уж я как-то очутилась тут. Хотя почему как-то? Ясное дело, что с помощью какой-то магии, о которой говорили те двое. Тогда и возвращаться нужно с ее помощью. Главное, чтобы мое тело там, дома, скорее обнаружили и к аппарату искусственного жизнеобеспечения подключили. Тинка за мной перед парами должна будет заехать. Если не отвечу на звонок, она забьет тревогу. Так что об этом пока можно не переживать. А вот о том, как возвращаться, стоит побеспокоиться. Магию я видела только в фильмах, всякие там фаерболы и молнии, которые волшебники бросали с рук или выстреливали ими с волшебной палочки. Оказавшись в таком месте, я и не представляла, где взять волшебную палочку или учебник по магии, чтобы вернуться домой. «Вдох-выдох!» — скомандовала я сама себе, вновь начиная скатываться в пучину паники. Не время раскисать. На руку играло то, что принцесса долгое время провела в парализованном состоянии. Осталось разузнать, насколько все было плохо для нее и хорошо для меня. Узнать, что за мир вокруг. И сделать это все нужно так, чтобы никто не понял, что я на самом деле не она. Даже думать не хочу, что могут сделать местные жители, если до них дойдет слух о том, что принцесса и не принцесса-то в общем а очень даже какой-то инопланетянин в ее теле. Я нервно хихикнула над словом «инопланетянин», которое промелькнуло в сознании. «А ведь для них так и есть», — пробормотала я, массируя виски холодными тонкими пальцами. «Для них я иномерянка. Никаких сомнений. Другой мир, боже, так же не бывает». Еще несколько раз, выдохнув, я собралась силами, чтобы позвать Пифаль. Дверь распахнулась, и в комнату, причитая на ходу, влетела служанка Адель. Какое же красивое имя у этой принцессы! «Милеть, что же вы встали сами? Вы же могли упасть! Вы еще так слабы!» «Все хорошо», — уверила я ее, но подниматься с пуфа в подтверждение этих слов не рискнула. Все же слабость была ужасной. Но если это тело еще вчера было парализовано то мое нынешнее состояние — явный прогресс. — Может, позвать лекаря? — попросила я, взглянув на пифаль Я готова. — Конечно, миледи! Она поклонилась так же, как несколько минут назад сделал тот мужчина. Боже, я никогда актерским талантом не блистала. Как мне сыграть роль принцессы? Как венценосные особы вообще реагируют на то, что им кланяются? Лих явился спустя несколько минут. За ним опять по пятам следовала какая-то толпа, но в этот раз пифаль встала в дверях и громко гаркнула на всех, чтобы те убирались. — Поглазеть они пришли, вы только посмотрите! — возмутила женщина, захлопнув створку перед носом у самого любопытного парнишки в темном костюме необычного пошива. — Миледи! Лекарь остановился возле меня и жестом попросил повернуться к нему лицом. Тут же подскочила пифаль и накинула мне на плечи тяжелый халат, запахнув его на груди. Ну да, я ведь в ночнушке тут сижу. Хотя я бы назвала этот наряд нормальным таким платьем. Спать в нем явное преступление. Смотрите сюда, миледи, — попросил мужчина, достав из кармана зеленого удлиненного пиджака какой-то продолговатый предмет, который в ту же секунду засветился мягким желтым светом. Так, хорошо, зрачки в порядке. Теперь подышите. Он приложил все тот же предмет мне к яремной ямке. Не знаю, что мужчина сейчас делал, но указания я выполнила. Хорошо, а теперь попробуйте встать. Лих подал мне руку, помогая устоять на ногах. Шаг, шаг. Я уже куда увереннее выполнила и это требование. Очень хорошо. Лекарь довольно разулыбался. «Вы быстро поправляетесь. Индовир творит чудеса. Но на стойке придется продолжать пить». «Я прослежу за этим». С готовностью отозвалась Пефаль. «В таком случае мне остается только составить отчет и отправить его господину». Вновь склонил передо мной голову этот мужчина. «Я к вам еще загляну, ваша светлость. В случае дурноты сразу же сообщайте мне». «Хорошо», — вяло отозвалась я, почему-то сомневаясь, что ухудшение возможно. Чувствовала я себя достаточно хорошо, если не учитывать усталости и слабости, которые становились все менее ощутимы с каждой секундой. «Миледи, вы голодны?» Участливо поинтересовалась Пефаль, когда лекарь ушел. «Приказать подать завтрак?» «Нет, спасибо», — соврала я. Нечего тут рассиживаться и местные блюда пробовать. Нужно действовать, пока обман не раскрылся. Я бы хотела осмотреть это место. Твердо произнесла я, понимая, что Пифаль выполнит любое мое желание, любой приказ. «Вы еще так слабы!» С сомнением нахмурила женщина. «Но мне уже намного лучше, чем вчера!» Уверила я ее. Вот это, пожалуй, было ложью. «Вчера я была собой». Алиной Невской, а сегодня вынуждена пытаться не проколоться на какой-то мелочи и спешно искать возможность вернуться домой в свое тело. Насколько же это странно звучит, вернуться в свое тело. К этому моменту мой мозг занял оборонительную позицию, потому все, что меня сейчас окружало, я воспринимала как сон, обычный сон, из которого нужно выбраться. Человеческий организм чудесен, раз в состоянии оберегать от возможности сойти с ума. Тогда вам нужно одеться. Я переключилась на голос Пифаль, решив, что о возможностях человеческого тела еще успею подумать, когда весь этот нереальный кошмар останется где-то позади. Позвольте вам помочь. Дождавшись моего кивка, служанка приступила к работе. Распахнула шкаф и вытащила лёгкое платье из тонкой голубой ткани с серебристой вышивкой по лифу и юбке. Что-то похожее у меня было на школьном выпускном. Я ожидала худшего, а тут очень даже нормально одеваются. Единственное, чего я не предвидела, так это того, что нижнего белья, в привычном понимании этого слова, тут нет. Меня заставили снять ночнушку и надеть под выпускное платье тонкую длинную соручку с узкими рукавами. Зато она шла плюс в том, что не воспринимала тело принцессы своим, ни капли смущения. А вот после того, как поверх нижнего платья было натянуто верхнее, ощутила дискомфорт. Привыкшая к современной одежде, тут я ощутила себя капустой. Пока только из двух слоев, но уже мало приятного. — А вы великолепно выглядите, миледи! — улыбалась Пифаль, расчесывая мне волосы и затягивая корсет платья. Последний ощутимо сдавил ребра. Туфли мне тоже подобрали, и это начало настораживать. Если наряды и обувь на принцессе Адель так идеально сидели, то, может, она не так уж и давно оказалась парализована? Что, если такая беда случилась с ней пару недель назад? Тогда у меня попросту нет шансов отыграть ее роль я кусала губы не в силах отделаться от этих мыслей, пока пифаль приводила волосы Адель в порядок вот и все женщина довольно улыбнулась, уложив последний светлый локон на мое плечо блондинка всегда мечтала попробовать этот цвет, но подруги убеждали что нечего травить волосы, и мой каштановый очень даже хорошо смотрится. если вселенная именно так решила исполнить мое желание, то с этого дня Я прекращаю задувать свечи на день рождения. «Можем идти?» — с надеждой спросила я. «Вы уверены?» — в который раз уточнила женщина. «Все же лекарь не давал позволения покидать ваши покои». «Но и не утверждала, что мне нужен постельный режим», — ответила я. «Тем более из постели я вряд ли смогу найти мага, готового помочь мне вернуться домой». «Интересно». Что можно будет такому пообещать? Кучу золота? Принцесса явно не самый бедный человек в королевстве. Наградить спасителя точно сможет. Пифаль стоически вздохнула и согласилась со мной. За комнатой принцессы находился длинный коридор. Большие черные плиты на полу, выложенные серым камнем стены, и настоящие факелы, воткнутые в металлические кольца. — Куда бы вы хотели сходить, миледи? поинтересовалась служанка, держись от меня на таком расстоянии, чтобы иметь возможность подхватить в случае наплыва слабости. Может быть, сад? Вы обещали мне все рассказать, заметила я, рассматривая гобелены на стенах. Хотелось прямо подойти, потрогать, убедиться, что они реальны. Рассмотреть вышивку и гербы. Вот это рассказ будет для подружек. Они, конечно, мне не поверят. Но зато какой опыт! А что бы вы хотели знать? Также осторожно спросила Пифаль. Черт возьми, я бы хотела знать, как я тут очутилась и как вернуться домой. Но вряд ли эта добродушная женщина сможет мне рассказать о таких вещах. А где мы сейчас находимся? Решила узнать я. Даже если принцесса Адель очутилась тут еще в момент здравия, память могла и подшутить над ней. Миледи! Пифаль улыбнулась, будто отвечала ребенку. Вы сейчас находитесь в герцогстве Этьян. Прибыли сюда чуть меньше года назад. Я приехала с вами из королевского дворца и стала вашей камеристкой. — Ага, — протянула я, радуясь тому, что она не воскликнула что-то наподобие «как, неужели вы не помните?» — Ваша матушка представила меня к вам еще в десятилетнем возрасте, — продолжила говорить она, пока мы преодолевали пустой и длинный коридор. Начали появляться окна, обычные полукруглые дыры в стенах. Но со своего места я могла рассмотреть только яркое голубое небо с тонкими белыми облаками. Потому свернула и подошла к широкому каменному подоконнику. Оперлась о него ладонями и еле сдержала вздох восхищения. — Замок! Я нахожусь в настоящем замке! На высоте этажа 16 -го! Принцесса в башне, как прозаично! Внизу зеленел кронами деревья в большой парк, пели птицы, слышался шум воды, и пахло так сладко, цветами. Парк заканчивался высокой крепостной стеной, а за ней простирался зеленый луг, заканчивающийся у подножий огромных серо-голубых гор. Скальная гряда тянулась вдаль, впиваясь острыми шпилями в небеса, теряясь в облаках и тумане. дух захватывает — Миледи? — женщина остановилась чуть поодаль, окликнув меня. — Как тут красиво! — прошептала я. — Да, — подтвердила она. — Вы ведь в первый раз это видите. Я притихла, ожидая продолжения. Эпифаль не заставила меня ждать. — вот так мало видели. Как жаль, что беда с вами приключилась в таком раннем возрасте. Что может рассмотреть пятилетний ребенок? И вот вам почти девятнадцать. Вы ее побороли, так много времени упущено. Она грустила, так открыто и так честно, что мне стало жалко обманывать эту женщину, но и рассказать правду я ей не могла. Но, несмотря на это, я мысленно завопила от того, как мне повезло. Адель нет, а мне да. Если принцесса была парализована почти пятнадцать лет, Значит, она мало что знала. Мои вопросы не вызовут никаких подозрений. А как моя семья сейчас? Аккуратно поинтересовалась я, отходя от окна. Вид отсюда открывался чудесный Но, стоя на одном месте, многого я не добьюсь. — Его Величество и Ее Величество в добром здравии! — кивнула Пифаль, шагая рядом со мной. — Лорд и Леди Флемур, ваши брат и сестра, тоже хорошо себя чувствуют? — Угу, лорд и леди Флемур. Значит, Флемур — это фамилия, которую еще и названием королевства сделали. Из этого вытекает, что мне нужно отзываться на леди Адель и леди Флемур. Мозги начинали подкипать, но расслабляться я и не думала, собирая информацию по крупицам. — Вы сказали, что эта беда случилась со мной в пять лет, — пробормотала я, стараясь сделать вид, что сильно озабочена. А что именно случилось, я ничего не могу вспомнить. Надеюсь, Пифаль простит мне эту ложь. Перед этой женщиной действительно было неудобно от всей этой ситуации. — Ваше Высочество, ходит много слухов, — задумчиво ответила она. — Одни говорят, что вас прокляли не другие. Другие, что это какая-то болезнь. Известно только, что вы просто упали, и все. Просто упала? И оказалась парализована в пять лет? Звучит как-то не слишком убедительно. Хотя кто знает, какая зараза у них тут водится. Да и я в медицине на уровне не спутать бы таблетки от головы с каплями от насморка. Коридор закончился лестницей. Миледи, может, вернемся? Озабоченно уточнила Пифаль. Но я уже схватилась за перила и спустила ногу на первую ступеньку. Слабость практически полностью ушла и я не видела причин откладывать поиски своего обратного билета домой. По ухов для приличия служанка последовала за мной. Спуск с башни оказался длинным. И что самое обидное, за все время пути я не узнала ничего нового. Пифаль только вздыхала и причитала, что мне не стоило так скоро покидать покои А потом по ушам ударил шум. Я только спустила ногу с последней ступеньки, оказавшись на первом этаже, а будто в мир живых вернулась. У подножия лестницы караулили двое мужчин в темной форме с копьями в руках. стражники Они удивленно вскинули брови, а потом резко согнулись в поклонах, кажется, узнавая принцессу Адель. Мимо пронеслась стайка девушек с тазами в руках. Одна из них замерла, выронив жестяное блюдо, загрохотавшая по полу и охнула прижав руки ко рту. — Миледи, очнулась! — закричала она, падая на колени передо мной. — Если бы не пифаль, которая даже бровью не повела, я бы кинулась поднимать незнакомку с пола. — Миледи? — Миледи, очнулась! Сплетня уже понеслась дальше. Вскоре загудел весь замок. — Все очень переживали, — подбодрила меня камеристка, когда я отошла от первого шопа А женщина увлекла меня от лестницы в сторону очередного каменного коридора. Только на этот раз правая стена практически отсутствовала. Вместо нее была лишь невысокая кладка понизу и широкие колонны, поддерживающие потолок. А все для того, чтобы прогуливающиеся могли наслаждаться близостью парковой зоны. Часть обзора закрывали большие зеленые кусты, шелестящими на ветру тонкими листьями. А дальше открывался вид на выложенные камешками аллеи и большие деревья с огромными кронами. «Какая чудесная весть дошла до моих ушей!» — раздался голос сбоку. Так близко, что обращались явно к нам. Я обернулась первой и встретилась глазами с высоким мужчиной. Молодой, не больше двадцати пяти с первого взгляда. Черные, слегка вьющиеся волосы прикрывали кончики ушей, в глубоких синих глазах плясали смешинки, а тонкие губы так и вовсе расплылись в улыбке, не скрывая радости незнакомца. «Хотел убедиться в слухах лично», — добавил он, почтительно склонив голову. «Рад, что вы отправились от ужасной болезни, Леди Этьен». «Леди Этьен?» Я непонимающе вскинула брови. «Сколько тут вообще обращений к этой принцессе?» «Вроде же зовут Адель, фамилия Флемур, нет?» Воспользовавшись замешательством, незнакомец поймал мою руку и просто поцеловал тыльную сторону ладони, в очередной раз ставя в тупик. «Позвольте представиться, Леди Тьен, меня зовут Тамаш, Тамаш Мануа, я верный друг и первый соратник герцога Этьена, вашего супруга».